Глава 18. Страшное слово. Пора бы уже было добраться до Сьенды. Миссис Уэлдон настолько изнемогла от усталости, что не могла больше продолжать столь трудное путешествие. На ее маленького сына жалко было смотреть. Его личико пылало во время приступов лихорадки и было белее мела, когда приступы кончались. Мать страшно тревожилась и не доверяла его даже старой Нэн. Она не спускала теперь ребенка с рук. Да, давно пора было добраться до Асьенды. Но если верить американцу, именно в этот день, 18 апреля, маленький отряд должен был к вечеру вступить за ее ограду. 12 дней странствований по тропическому лесу, 12 ночей, проведенных под открытым небом, Этого было достаточно, чтобы подорвать силы даже такой энергичной женщины, как миссис Уэлден. Но для маленького ребенка это было еще хуже. и Вид больного мальчика, лишенного необходимого ухода и лекарств, окончательно ее сломил. Дик Нэн, Том и его сотоварищи лучше переносили трудности и усталость. Радовольство, правда, подходило к концу, но пока его хватало, А потому состояние их было вполне удовлетворительным. Что касается Гарриса, то казалось, этот человек был создан для долгих путешествий по непроходимым дебрям, и усталость не имела над ним власти. Однако Дик заметил, что по мере приближения к Асйенди Гарис становился более озабоченным и не таким разговорчивым, как раньше. Казалось бы, все должно быть наоборот. Так, по крайней мере, думал юноша. Он день ото дня все меньше доверял американцу. А с другой стороны, зачем стал бы Гаррис их обманывать? Дик Сент этого не понимал, но он очень бдительно присматривал за своим проводником. Очевидно, тот чувствовал, что Дик косо на него поглядывает, и несомненно это недоверие юнного другам и было одной из причин молчаливости американца. Отряд снова двинулся в путь. Лес предел непроходимые чащи сменились небольшими рощами, между которыми лежали широкие поляны. Не начиналась ли настоящая пампа, о которой говорил Гарис? За первые часы похода не случилось ничего, что дало бы дику новые поводы для беспокойства. Но два обстоятельства обратили на себя его внимание. Быть может сами по себе они не имели особого значения, Но в тех условиях, в каких находились путешественники, нельзя было пренебрегать даже мелочами. Внимание Дика Сенда привлекло прежде всего странное поведение Динга. Собака, которая все эти дни словно шла по следу, внезапно стала совсем другой. До сих пор она бежала, опустив нос к земле, обнюхивая траву и кусты, и либо угрюмо молчала, либо оглашала воздух жалобным воем, в котором слышались не то боль, не то горе. Но в этот день лай собаки вдруг стал звонким, сердитым, временами даже яростным. Динго лаял теперь так же, как на палубе Пелегрима, когда там появлялся Негором. В мозгу Дика Сенда мелькнуло подозрением, и оно еще более окрепло, когда Том сказал ему: "Вот странно, мистер Дик. Динго не обнюхивает больше травы, как вчера. Он держит нос по ветру. Шерсть на нём зярошна, он злится". Можно подумать, что он учуял. Негора, не правда ли, докончил Дик, схватил за руку старого негра и сделал ему знак говорить тише. Да, Негора, мистер Дик. Может, он идет вслед за нами? Да, Том. И, может быть, он сейчас совсем близко от нас. Но зачем? спросил Том. Или Нигор не знает местности, ответил Дик Сент, и тогда ему никак нельзя терять нас из виду. Или? Или спросил Том тревожно, глядя на Дика. Или он ее хорошо знает? И тогда? «Но как Нигор может знать эту страну? Ведь он никогда здесь не бывал. Никогда здесь не бывал, прошептал Дик. Но одно совершенно бесспорно, Динго ведет себя так, словно этот человек, которого он ненавидит, находится где-то рядом. Он остановился и подозвал собаку. Динго нехотя приблизился. "Атуш сказал, Дик. Негора, Негора Динга, Атуева. Собака яростно залаяла. Имя судового кока произвело на нее обычное впечатление, и она бросилась вперед, словно Негора притаился за ближним кустарником. Гаррис издали, видел эту сцену, сжав зубы, он подошел к юноше. Что вы сказали Дингу, спросил он? О, ничего особенного, шутливо ответил Том. Мы спрашивали у Динга, нет ли каких известий об одном нашем спутнике по кораблю, который куда-то запропастился. Ага, сказала американка. Это тот португалец, судовой кок, о котором вы мне рассказывали? Да, ответил Том. — «послужит слухам Динга, так не город должен быть где-то неподалеку». Как он мог сюда добраться, спросил Гаррис. Вы, кажется, говорили, что он никогда не бывал в Боливии. Если только он не скрыл этого от нас. Зачем бы он стал скрывать, заметил Гаррис. Впрочем, если хотите, можно обыскать кустарник. Может быть, бедняга нуждается в помощи, может быть, он попал в беду? Нет, это бесполезно, сказал Диксенд. Если Нигорс сумел добраться сюда, он сможет идти и дальше. Но он человек энергичный. Как хотите, ответил Гаррис. Молчать, Динго, крикнул Диксенд, чтобы прекратить неприятный разговор. Второе наблюдение, которое сделал юноша, относилось к лошади американца. По ее поведению незаметно было, что конюшня где-то близко. Лошадь не втягивала ноздрями воздухом, не ускоряла шага, не ржела, словом, ничем не проявляла нетерпения, свойственного лошадям, когда в конце долгого путешествия они чуют приближение отдыха. Она оставалась такой спокойной, словно осьенда, на которой она бывала много раз, находилась еще за сотни миль. Нет, если судить по лошади конца нашему пути еще не видно, подумал Дик. А ведь накануне Гаррис утверждал, что до Асьенды осталось не более шести миль, и к пяти часам по пополудни из этих шести миль несомненно уже было пройдено по меньшей мере четыре. Однако лошадь все еще не учуяла конюшни, по которой должна была очень соскучиться, — Да и вообще ничто вокруг не выдавало близости такой большой плантации, как Асьенда Сан-Фелиси. Даже миссис Уэлдон, всецело поглощенная заботами о своем ребенке, удивлялась тому, что местность по-прежнему кажется такой пустынной. Ни одного туземца, ни одного слуги с Асьенды, которая была так близко, не заблудился ли Гаррис? Нет. Миссис Уэлдон отогнала от себя эту мысль. Новая задержка могла быть гибельна для ее маленького джека. Тем временем Гаррис, как и прежде, шел впереди отряда, но он всматривался в глубину леса, поглядывая то вправо, то влево с видом человека не очень уверенного в себе или в правильности выбранного пути. Миссис Велден закрыла глаза, чтобы не видеть этого. За равниной, шириной в милю снова показался лес, правда, не такой густой, Как на западе и маленький отряд опять вступил под сень высоких деревьев. В 6 часов вечера путники достигли зарослей кустарника, сквозь который, видимо, недавно прошло стадо каких-то крупных животных. Диксен внимательно осмотрелся кругом. На высоте, намного превышающей человеческий рост, ветви были сорваны или обломаны. Трава на земле была примята, и местами на влажной почве виднелись следы больших ног. Такие следы не могли принадлежать ни ягуарам, ни кугуарам. Чьи же ноги оставили такие следы? Ои или другого ленивца? И почему ветки обломаны на такой высоте? Конечно, слоны могли бы оставить такие следы, проложить такую просеку в кустарнике, но ведь слоны Не водятся в Америке. Эти огромные животные не живут в Новом Свете, и их никогда не пытались туда ввозить. Значит, догадку о том, что следы принадлежат слонам, приходилось отбросить. Как бы то ни было, Диксонт ни с кем не поделился мыслями, которые возникли у него при виде этих загадочных следов. Он даже не стал расспрашивать о них американца Да и чего мог он ждать от человека, который пытался выдать жирафов за страусов? Гаррис придумал бы какое-нибудь фантастическое объяснение, но что от этого изменится. Во всяком случае, Дик составил себе вполне определенное мнение о Гарисе. Он чувствовал, что это предатель. Дик дожидался только случая, чтобы сорвать с него маску. И всё говорило ему, что случай этот не заставит себя долго ждать. Но какая тайная цель могла быть у Гариса? Какая участь ждала доверившихся ему людей? Диксент повторял себе, что он все еще отвечает за судьбу своих спутников. По-прежнему, и больше, чем когда бы то ни было, он обязан заботиться о безопасности всех, кого крушение "Пелегрима" выбросило на этот берег. Именно он должен спасти своих товарищей по несчастью эту женщину и её маленького сына негров Зенабини Бенедикта. Но если юноша был в силах что-то сделать, как моряк, будучи на борту корабля, то что мог он предпринять здесь перед лицом опасности, которые предвидел? Дикцент не хотел закрывать глаза на ужасную истину, которая с каждым часом становилась все более ясной и неоспоримы. Пятнадцатилетнему капитану Пилигрима в минуту грозной опасности снова приходилось взять на себя трудную миссию командира и руководителя. Но он не хотел говорить ничего, что встревожило бы бедную мать Джека до тех пор, пока не настанет пора действовать. И он ничего не сказал даже тогда, когда обогнав свой отряд на сотню шагов, Внезапно увидел впереди, на берегу довольно широкой речки, огромных животных, которые быстро двигались под прибрежными деревьями. Бегемоты, бегемоты, хотелось ему крикнуть. Да, это действительно были они, толстокожие животные с огромной головой, широкой мордой и огромной пастью, вооружённой длинными более футоклыками, с тяжёлыми короткими ногами и голой, словно дубленной шкурой гипопотамы в Америке до вечера отряд продвигался вперед, но с большим трудом. Даже самые выносливые начали сдавать. Пора было добраться до Асьенды, иначе они вынуждены будут остановиться на ночлег. Сицила, поглощенная заботами о маленьком Джеке миссис Уэлдон, Быть может не замечала, как утомлена она сама, но силы ее были на исходе. Все они больше, другие меньше, были измотаны. И только один Дик не поддавался усталости. Он черпал энергию и стойкость в сознании своего долга. Около четырех часов пополудни старый Том нашел какой-то предмет, лежавший в траве. Это оказался нож странной формы широким кривым лезвием и толстой рукояткой из куска слоновой кости, украшенной довольно грубой резьбой. Том отнес нож Дику Сенду. Рассмотрев внимательно находку, юноша показал ее американцу. «Видимо, туземцы где-то недалеко", сказал он. "Действительно", ответил Гаррис. "Однако", "Однако", повторил Дик Сенд, глядя прямо в глаза Гаррису. Мы должны были бы уже подходить к Асьенде, нерешительно сказал Гаррис. Но я не узнаю местности. Значит, вы заблудились, живо спросил Дик. Заблудился? Нет. Асьенда должна быть теперь не дальше трех миль. Чтобы сократить дорогу, я пошел напрямую через лес. Кажется, я ошибся, возможно, сказал Диксен.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 Мы снова тронемся в путь. Последние две-три мили можно будет пройти в час. "Пусть будет так", сказал Гаррис. эту минуту Динго яростно залаял. "Назад Динго, назад", крикнул Дик Сент. "Ты отлично знаешь, что там никого нет, ведь мы в пустыне". Итак, решено было в последний раз заночевать в лесу. Миссис Уилдон не произнесла ни слова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 спросил Дик спокойным тоном человека, готового ко всему. "Там, там", промотал Том, "под деревом кровавые пятна, а на земле отрубленные руки". Дик Сент бросился к дереву, на который указывал Том. Затем, возвратившись назад, он сказал: "Молчите, Том. Не говорите никому". На земле действительно валялись отрубленные человеческие руки. Рядом с ними лежала порванная цепь и сломанные колодки. К счастью, миссис Уэлден не видела этой страшной картины. Гарри стоял в стороне, если бы кто-нибудь взглянул на него в эту минуту, то был бы поражен переменой, которая произошла в американце. Его лицом дышало теперь неумолимой жестокостью. Динго подбежал к окровавленным останкам и злобно зарычал.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 Он старался вспомнить он хотел заговорить замолчи том сказал диксон ради миссис велден ради всех нас молчи юноша поспешил отвезти в сторону старого негра место для привала нашли немного в стороне и все устроили для ночлега приготовили ужин но к нему почти никто не прикоснулся усталость превозмогла голод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 Том не спал, но, погруженный в воспоминания, он сидел неподвижно, опустив голову, словно не мог оправиться от какого-то неожиданного удара. Миссис Уэлден укачивала своего ребёнка, и все ее внимание было поглощено только им. Ришко Бенедикт спокойно спал, ибо его одного не томила общая тревога. Его способность предчувствовать так далеко не заходила. Вдруг около 11 часов вечера вдали раздался долгий и грозный рев, которому примешался более пронзительный вопль. Том вскочил и протянул руку в направлении, густой стоячащие, находившиеся не больше чем в мире от прибала. Диксен схватил его за руку, но не успел помешать Тому громко крикнуть: "Лев! Лев!" Старик негро узнал рык льва который ему часто приходилось слышать в детстве. "Лев", повторил он. Иксент, не в силах был больше сдерживаться, выхватил нож и бросился к тому месту, где расположился на ночь Гаррис. Но Гарриса там уже не было, и вместе с ним исчезла его лошадь. Истина молнией озарила Дика Сенда. Отряд находился не там, где он думал.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 они растут в Южной Америке. но то место, куда судьба забросила путников, не было ни Атакамской равнины, ни Боливийской пампой. Да, на поляне от них убежали жирафы, а не страусы. Дорогу в кустарники протоптали слоны. У Ручья дик потревожил бегемотов. Муха, пойманная кузеном Бенедиктом, действительно была страшной мухой-цыце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 Лгать Дика Сендам превратились в уверенность и страшные слова вырвались наконец из его уст. Африка, экваториальная Африка, страна работорговцев и рабов.